Дорогие мои ученики, торжественно произнёс учитель, когда они вступили в класс. Этот чирп, очень знаменитый музыкант, он согласился дать вам урок настоящей музыки, и если вы не будете внимательны и прилежны, уж он вам задаст. "Но зачем же так строго?" робко сказал кузнечик. "Я право совсем не умею драться".

Но зато я умею играть на скрипке. Разрешите. И Черп вынул скрипочку из футляра. Как вы говорили, называется та песня? Ах, да, большая белая луна. Правда, ночью она звучит лучше. Но я попробую сыграть её сейчас.

चीस्प ची जमरी ची

Ночные бабочки тихонько пела скрипка Остановись, маленький ветерок. Слушай лес. Смотри, лес. Сейчас зайдёт большая белая луна.

Сначала она пошлёт к нам свой первый прозрачный лучик, потом посеребрит большую старую ёлку на опушке. И ёлка станет первой лесной красавцем.

а том большая белая луна покажет нам своё прекрасное лицо и сделает наш старый лес самым волшебным и самым удивительным на свете

Тише. Лесные птицы. Замрите, ночные бабочки. Большая луна уже совсем близка. Вот какие слова пела на этот раз скрипка.

И все притихшие ученики начальной лесной школы удивились. Они не подозревали, что эта старая мелодия так красива.

И рок продолжался целый день, и когда испуганные родители прибежали в школу за своими детьми, ёж остановил их на пороге. Тише, тише. Тише прошептал он. Всемирно известный скрипач Чирп

учит ваших детей настоящей музыке он готовит их к лесному прайс

Гирлянда светлячков осветили большую лесную поляну в торжественный час начала лесного праздника. Чирп ужасно волновался. Ему казалось, что малыши, которых он так усердно учил петь, всё позабыли.

Он со страхом ждал, когда будет объявлен их номер. И вот на поляну вышел Ёж. А сейчас, друзья, вы услышите песню Большая белая буна. Её споют ученики начальной лесной школы. Дирижёр знаменитый музыкант Чирп.

Смотрите, ночные бабочки. Остановись, маленький ветерок.

Веснь поднялась над поляной всё выше и выше. И вдруг Вдруг навстречу ей скользнул робкий лунный луч. И старый ель замерцала, словно серебряный

Большая белая луна выплыла из облаков и сделала лес самым волшебным и удивительным на свете. Друзья мои, я много раз бывал на лесных праздниках, но такого пения я не слышал.

никогда Каждому, кто слушал, казалось, что песня звучит для него. Только для него.

И откуда, думал каждый, этот маленький музыкант знает все мои радости и печали? Но всему приходит конец. Старый Ёж объявил, что хочет наградить.

лучших исполнителей. Уже много лет, сказал он, мы не присуждали на наших праздниках большую золотую медаль. Но сегодня, сегодня мы услышали такую музыку, которую нам не забыть, сколько бы мы ни прожили на свете. Я хочу, чтобы музыкант чирп

тоже помнил о нас и я присуждаю ему большую золотую медаль и вот началось следующее утро чир

проснулся, превстал, сладко потянулся и тут же высоко подпрыгнул от радости. Ах, как заманчива лесная тропинка в путь, в путь, в путь!

Ширп перецеловал, ни разу не уколовшись всех ежат. Потуже затянул вещевой мешок и вышел на тропинку. До свидания, бродячий музыкант. Удачи тебе в пути.